Все стены замка были воздвигнуты из больших сосновых стволов длиной около 9 футов, поставленных стоймя, они не положенных горизонтально, как это вводится в тамошних краях. Бревна были обтесаны с трех сторон и по обоим концам снабжены большими шипами. В массивной настилке, прикрепленной к верхним концам свай, Хаттер выдолбил желоба и прочно утвердил в них нижние шипы бревен. На верхние концы этих бревен он положил доски, удерживающие их на месте с помощью такого же приспособления. Углы постройки Каттер прочно скрепил настилом и досками. Полы он сделал из обтесанных бревен меньшего размера, а кровлю из тонких жердей, плотно сдвинутых и основательно прикрытых древесной корой. В конце концов, у хозяина получился дом, к которому можно было приблизиться только по воде. Стены из прочно скрепленных между собой бревен имели в толщину не менее двух футов даже в самых тонких местах, разрушить их могли только напряженные усилия человеческих рук или медленное действие времени. Снаружи постройка выглядела грубой и невзрачной, так как бревна были не одинаковы в обхвате, но внутри дома гладко обтесанная поверхность стен и полов казалась достаточно ровной как на глаз, так и на ощупь. К числу достопримечательностей замка принадлежали дымовая труба и очаг. Непоседа обратил на них внимание своего товарища и рассказал, как они были построены. Материалом послужила густая, основательно размешанная глина, которую укладывали в сплетенные из ветвей формы высотой фут или два и высушивали, начиная с основания. Когда таким образом вся труба была возведена целиком, под ней развели жаркий огонь и поддерживали до тех пор, пока глина не превратилась в некое подобие кирпича. Это была нелегкая работа, и она не сразу увенчалась полным успехом. Но заполняя трещины свежей глиной, удалось в конце концов получить довольно прочный очаг и трубу. Эта часть постройки покоилась на бревенчатом полу, поддерживаемом снизу добавочной сваей. Строение имело и другие особенности, о которых лучше будет рассказать дальше. Старый том хитер на выдумке, — прибавил Непоседа. И он все сердце вложил в эту трубу, которая не раз грозила обвалиться. Но терпение и труд все перетрут. И теперь у него очень уютная хижина, хотя она и может когда-нибудь вспыхнуть, как куча сухих стружек. — Ты, Непоседа, как видно, знаешь всю историю замка с его очагом и стенами, — сказал Зверобой, улыбаясь. Неужели любовь так сильна, что заставляет мужчину изучать даже историю жилища своей любезной? Отчасти так, парень! Смеясь, сказал добродушный великан. Но кое-что я видел собственными глазами. В то лето, когда старик начал строиться, здесь у нас на озере подобралась довольно большая компания, и все мы помогали ему в работе. Немало этих самых бревен я перетаскал на собственных плечах. И могу заверить тебя, мастер Натти, что топоры только сверкали в воздухе, когда мы орудовали среди деревьев на берегу. Старый черт не скупился на угощение, а мы так часто ели у его очага, что решили в благодарность построить ему удобный дом, прежде чем уйти в Олбани продавать добытые нами шкуры. Да... Много всякой снеди умел я в хижине Тома Хаттера. А Хетти, хотя и глуповато, но удивительно ловко умеет обращаться со сковородкой и жаровней. Беседуя таким образом, они подплыли к замку настолько близко, что достаточно было одного удара веслом, и пирога стала борт-оборт с пристанью. Роль пристани выполняла дощатая платформа перед входом, имевшая около 20 футов в квадрате. «Старый Том называет этот причал своей приемной», заметил Непоседа, привязывая пирогу. «Я полагаю, что сейчас дома нет ни души». Вся семейка отправилась путешествовать по озеру. Пока Непоседа топтался на платформе, рассматривая остроги, удочки, сети и другие необходимые принадлежности пограничного жилья, Зверобой вошел в дом озираясь с любопытством, которое не часто выказывают люди, издавна привыкшие жить среди индейцев. Внутри замка все отличалось безукоризненной опрятностью.